США, штат Техас, пустыня. 13-14 мая 2023 года. В США полно правоохранительных органов, и нельзя сказать, что они не работают. Разными аспектами преступности в США занимается что-то около 10 федеральных агентств, начиная от широко известных ФБР, как основного американского федерального правоохранительного органа, и заканчивая такой экзотикой, как полиция, библиотеки Конгресса. Или, например, секретная служба Министерства финансов, занимающаяся не только охраной президента США, но и борьбой с фальшивомонетчеством. Система эта громоздкая, но дело она делает. В отличие от преступников многих других стран, американским преступникам почти невозможно скрыться от карающего меча правосудия в других странах. Найдут и выдадут. Америке в ы д а ч е отказать очень сложно. Это почти всегда влечет за собой последствия. Помимо этого существуют правоохранительные органы штата и местные. Штат. У большинства штатов есть агентство по расследованиям. Они называются по-разному, и у всех есть дорожная полиция для патрулирования дорог, проходящих по территории штата. Кроме того, есть местная полиция и есть шериф. А в некоторых крупных городах есть даже и то и другое. Разница в финансировании. ш е р и ф ы например, содержит город за счет местных сборов, хотя в последнее время американские правоохранительные органы научились зарабатывать сами на к о н ф и с к а т е распределении преступлений. Кто какие должен расследовать – сложнейшая процедура и часто предмет споров. Но в отличие от России американские копы часто борются за то, чтобы расследовать преступление, а не спихивают его на кого-то другого. Никакого подобия УПК. Уголовно-процессуального кодекса в США не существует, равно как и закона о полиции. Многое держится на судебных прецедентах. Вообще американская полицейская система представляет собой почти полную противоположность российской, но как-то действует. Тяжелый запыленный Рэмс с двойной кабиной свернул с дороги и з а п р ы г а л по камням в пустыню, ориентируясь по указаниям навигатора и точке GPS, которую по телефону дал шеф. За рулем тяжелого пикапа сидел мужчина лет 30 с чем-то, непримечательный внешне, роста среднего, с серыми внимательными глазами полицейского или стрелка. Он был одет просто, но чистенько, так как одеваются небогатые ранчерос, и ничто в нем не выдавало 10 лет службы в морской пехоте США, большую часть этого времени в разведке морской пехоты. За его голову Верховная Шура маджахедов назначила отдельную награду – пятьдесят тысяч долларов США. Человек, которого все звали просто Магги, считал, что это забавно, но кое-какие меры предосторожности в жизни он все-таки предпринимал. Например, пика п был бронированный, не слишком сильно – третий класс, от сорок ч е т в е р т г н у м а колумбийский вариант. Внезапно. Додж перевалил через какой-то невидимый в прериях гребень, и дорога пошла вниз, открывая зрелище места преступления: Форды федералов, фургончик к р и м с с е н техников и очень необычная машина шефа — старый Ford Bronco, но удлиненный до размеров Chevy Suburban. Таких машин осталось немного, их делали в свое время на заказ: честная сталь, полный привод и V8. Только нынешние цены на бензин могли примирить с этим прожорливым чудовищем. Магги остановил машину чуть подальше, как если бы это был не Техас, а пустыня Регистан, и ему нужна была бы некая свобода маневра на случай, если остановленная для досмотра машина взорвётся или из неё откроют огонь и з а к а 7 р а к с и Магги вышел. Его взгляд внешне равнодушно и неторопливо. ощупывал пространство подобно щупу в руках опытного сапера, подмечая все: и расстрелянный и сожженный фургончик, и рельеф местности, и те места, где к р а й м с ц е н техники возились с трупами, и следы на земле, кто-то выезжал на дорогу, по которой он только что приехал, и выезжал на тяжелом траке. На широком ковбойском ремне рядом с кобурой висела звезда, на которой значилось Департамент публичной безопасности, Рейнджер, штат Техас. Второй такой же лежал в кармане к а р е н а с т о в а седой ш киперской бородой человека, который, держа в руках планшет, о чем-то злобно ругался с двумя федеральными агентами, то тыкая пальцем в планшет, то показывая на линию горизонта. Наконец этот человек заметил прибывшего Магги и направился к нему, оборвав разговор с федералами на полуслове. Афганец. Сэр, бородатый тоже служил в морской пехоте. В штате Техас вообще было престижно иметь за плечами службу в морской пехоте США. Не то что педики с восточного побережья, которые селятся в кварталах для п и д о р о в потому что там чище и много спортзалов. Борода скрывала страшный шрам от тонкой проволоки. Бородача пытались задушить в Бейруте пара чертовски злобных типов. Старая и всеми давно забытая война. Этих типов тоже, наверное, уже забыли, хотя и клялись Аллахом отомстить. Аллаху Акбар. Выглядит хреново, сказал афганец Магги. Оно и есть хреново, сказал Бородач. Особенно, когда федералы, черт знает что о себе возомнили. Бородатый махнул рукой, в которой был зажат планшет. Теперь споры о юрисдикции велись более сдержанно. Прикинь, вон там уже федеральные земли, здесь. Федеральная собственность, изумился Магги. Не здесь, чуть дальше, педантично уточнил шеф. Как она тут оказалась? а х р е н ее знает. Наверное, кто-то и когда-то конфисковал землю. Но это земля, земля штата, мать твою. Сэр, может все-таки, осторожно осведомился Магги. Это похоже на разборки наркомафии. х р е н с ними. Это дело штата. Шеф был настроен на войну. И неудивительно в свете предстоящего сокращения бюджета из-за рухнувших цен на нефть. И мы его раскроем. Не отдавать же его Федам, которые и толчок-то не найдут, если им приспичит посрать. Кто-то из Федов отреагировал на это, показав средний палец. Сам пошел, рявкнул шеф. Они вместе пошли к месту преступления. Высохшая под беспощадным солнцем трава. Похрустывала под ковбойскими сапогами шефа и армейскими ботинками Магги. Тропов много, только два, что удивительно, ответил шеф. Оба огнестрелы стрелялись тут вполне по взрослому. Как их нашли? спросил Магги. Парочка подростков искала место, чтобы перепихнуться. Парня привлекли птицы-падальщики. Он с фермы и знает, что это значит. Магги подошел к расстрелянной машине, присмотрелся. Затем наклонился и поднял гильзу, посмотрел ее на свет. Эй, сказал к р а й м стентехник, положи на место, и я еще не описали. Маги подчинился. Что скажешь, Маги? спросил капитан своего подчиненного. На гильзе следы от ленты, сказал он. Она стреляна не из винтовки, а из пулемета. Эту машину расстреляли из пулемета. Я сам был пулеметчиком. Патрульный полицейский. И с т е х а с с к о г о дорожного патруля пробурчал что-то нецензурное. Магги знали многие, бывший морской пехотинец, Серебряная Звезда. Многие считали, что он выделывается. И кто же это сделал, по-твоему? Те парни, что лежат. Вот этот. Магги показал на того, что лежал параллельно машине. И стрелял. Вот тут есть следы от машины, на которой он приехал, но самой машины нет. Он убит, скорее всего, из девятимиллиметрового. Ему попали сначала в ноги, затем в голову. Вон тот, скорее всего, получил пулю в перестрелке, ту же девять миллиметров. Тот парень, который их пристрелил, уехал на их машине. Бородатый, которого звали просто Миллер, согласно кивнул. Это вообще чье преступление? Местный шериф берет. Ему не справится. И убийца явно не местный. Пулемета, сам видишь, нет. Значит, где-то ходит тип с пулеметом. Магги еще походил по месту преступления, то и дело, то приседая, то вставая на колено, оценивая углы стрельбы и пытаясь понять, что произошло. Остальные наблюдали за ним: кто с интересом, кто с неприязнью. к р а е м с ц е н техники продолжали работать, а вообще похоже на самооборону Кэп. Вынес вердикт Магги. Он стрелял отсюда и вон туда, но не из пулемета. А пулеметные гильзы лежат вон там, где тело. Получается, что стрелял тот тип, а не наш парень. А тип, который подъезжает к стоящему в пустыне фургону и начинает полить по нему из пулемета, явно напрашивается на пулю. И это законно? Или я ничего не понимаю в законе? Уж в Техасе это точно. Да, но почему он скрылся? – спросил патрульный полицейский. Капитан техасских рейнджеров Миллер сплюнул жвачку под ноги. Я бы задал еще один вопрос. Вот я мирно стою на микроавтобусе в пустыне, и тут подъезжают два типа и начинают полить в меня из пулемета. Что я им такого сделал, что они решили меня замочить? Может, это экологи, и он нарушил хрупкое экологическое равновесие этого прекрасного природного ландшафта своим фургоном. Не смешно. Вопрос про экологов родился не случайно. Не так давно техасским рейнджерам пришлось иметь дело со случаем экологического терроризма. Один псих собрался атаковать нефтяные терминалы, протестуя против варварской эксплуатации природы. Маги, когда они его взяли, задал вопрос: парень, а как бы природа отнеслась к тому, если бы ты все-таки поджег терминал, и нефть и т у с горела бы, как в кювете в 1991 году? То, что все было бы черным черно, и вся природа бы погибла. Это как? Но парень был конкретным психом, простейшие выводы не мог сделать. Федералы рыскали по окрестностям. Один из них куда-то звонил по спутниковому. Миллер мрачно посмотрел на все на это. Ладно, поехали отсюда. Не могу больше видеть эти задницы. Поехали, поговорим с местными властями. Местные власти здесь были представлены мэром. И он, кажется, не вполне осознавал, что сейчас у власти не Рональд Рейган и не Джордж Буш. Прощаясь с рейнджерами, он сказал, что едет в кантри-клуб. Здесь все еще жили как в старой доброй Америке. Того и гляди, увидишь старый универсал с отделанными деревом боками. Сэр, сказал Маги, когда капитан рейнджеров мрачно смотрел вдоль единственной городской улицы куда-то в даль. Чего тебе, афганец? Сэр. Как вы оказались в этой глуши? Я бы не так задавал вопрос. Как оказались в этой глуши федералы? Когда я подъехал, они тут уже были. Афганец кивнул. И как же они тут оказались? Обычно, когда человек оказывается на месте преступления быстрее, чем об этом узнает местная полиция, это наводит на мысли, правда? Ты знаком с Хенком Вудвордом? Полковник Вудворд? Конечно, сэр. Он был... Я знаю, кем он был. Он недавно получил большой контракт. Готовят спецназ пограничников. А на с т р е л ь б и щ е с а м знаешь, языки развязываются. Так вот, не так давно он услышал одну вещь, что с той стороны границы происходят неладные дела. к о к а и н все больше замещается героином, который приходит на Тихоокеанское побережье Мексики. Ты служил в Афганистане, и не мне тебе объяснять, что это может значить. Афганец кивнул. Он служил в провинции Кандагар. И знал, что такое героин. В Кандагаре порошок можно просто купить на базаре мешками без лишних формальностей. Надо, продадут целую тонну. Этот бизнес к р ы ш у ю т все, от бандитов Талибана и до местных военачальников а н а Афганской Национальной Армии, которые в общем-то такие же бандиты, только законные. От Кандагара до порта Карачи, одного из крупнейших в регионе, п а р а дней пути и почти никакая граница. А там погрузил на корабль и прямым ходом куда угодно от Мексики и до своего тихоокеанского побережья США. Не надо пересекать границы, не надо платить таможенникам и пограничникам, в море нет полиции. Сбросил груз в водонепроницаемых пакетах с маяком GPS большого корабля ночью. Местные бандиты на скоростных лодках выловят и доставят на берег. Крупные города: Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Расположены прямо на берегу, а трава сразу поступит на рынок. Только-только перекрыли Мексиканский залив от наркокартелей, а что, если придется также перекрывать все Тихоокеанское побережье США? Кто это будет делать? В какие деньги это обойдется? Да, сэр. С той стороны происходят очень нездоровые вещи. В приграничных городах появились люди, которые приняли ислам и других подталкивают к тому же. Летают какие-то самолеты, и что самое главное, федералы каким-то образом связаны с этим. И тут в приграничье расстреляли кого-то из пулемета. Миллер кивнул. Пулемет — армейское оружие. Не у всех оно есть, и никто не станет просто так стрелять из пулемета. п р е р и я сам з н а е ш ь л е г к и й самолет. Посадить можно во многих местах. Что, если этот тип видел то, что ему не следовало видеть? Если был там, где ему не следовало быть. Афганец оставил эти с е н т е н ц и и шефа без ответа. Посмотрим, что скажут эксперты насчет убитых, сказал Миллер. Возможно, нам повезет. И надо найти этого типа и хорошенько расспросить его о том, что ему известно, что он видел и не видел. Парень, который может с пистолетом у г р о х а т ь двоих с пулеметом, тот еще фрукт. Но ведь и ты не подарок. Да, сэр. Вот и найди его. Теперь поехали отсюда.